Глава 35. Визит. Мне снилось, что я у себя дома, нежусь в своей милой родной кроватке. Мне тепло и уютно. Только под ногами почему-то были свёрнуты две больших пушистых шубы. Одна из них шевельнулась и фыркнула, когда я, потягиваясь, нечаянно угодила пяткой по прохладной влажной пуговице. Сон слетел в сию же секунду, и я подскочила на постели, разбудив всю пушистую компанию, сладко дремавшую вокруг меня. Облепили меня плотно. Правая нога была закинута на тушку Барса покрупнее, а левая зарывалась в мягкий мех на боку второго кота. «Это... как понимать?» В шоке выдохнула я, прикрываясь одеялом. Барсы виновато поджали ушки, делая умильные морды. «Блин, если они сейчас обернутся в людей, на моей постели будет два обнажённых мужика!» «Как говорится, с добрым утром, Полина! Прекрасный новый мир!» «Вон с моей кровати!» — рявкнула я на них. «Скинуть их отсюда?» – невозмутимо спросил подскочивший к нам Даниэль. Его лицо снова было бесстрастным, но в глубине зелёных глаз что-то кардинально изменилось. Там плескался интерес к этой жизни, надёжно скрытый под маской невозмутимости. «Они сейчас сами уйдут», – ответила я Дану. Коты опечаленно вздохнули, всем своим видом выражая протест против такого произвола и намекая на то, что сейчас раннее утро и надо ещё поспать, причём именно тут, на этой самой уютной в мире кроватке. «Энди», — потрясённо воскликнула я, увидев лицо подошедшего гаремника. Вечерняя драка с Эмом не прошла для него бесследно. Сейчас его висок и скулу украшал большой красно-синий-фиолетовый синяк с коричнево-зелёной обводкой. Ещё вчера этот ушиб выглядел не столь жутковато, а теперь проступил во всей красе. Издав горестный вздох, крупный барс виновато уткнулся носом мне под колено, а Энди растерянно застыл, не зная, что сказать и как реагировать. «До свадьбы заживёт». Даниэль был лаконичен. Я с укором покачала головой и, замотавшись в тонкое одеяло, как в тогу, соскочила с кровати. «Чтобы, когда я вернусь из ванной, вы из меховушек превратились в мужиков. Ясно? Одетых?» — уточнила я на всякий случай. «А то знаю я этих хвостатых. Отчебучат ещё что-нибудь». Уже в спину донёсся покладистый мяв. Душ я принимала неторопливо, поливая себя из ковшика водой и прокручивая в мыслях последнее событие. «Интересно, «Сестра с Антоном уже заметили мою пропажу? Звонила ли мне Альбина, или она слишком занята сейчас моим бывшим женихом?» «Даже если звонила, то наверняка не удивилась тому, что я не беру трубку. А Антон стопудово не станет названивать. После того, как я высказала ему всё, что о нём думаю. Он ведь у нас птица гордая, обидных слов не прощает. Не стоит о них даже думать. У меня новый мир, новая жизнь. Дом полный рабов, барсы в постели». «И принцы-маньяки на горизонте, скучать некогда. А им бог-судья и карма в помощь». «Всё будет хорошо», — тихо прошептала я, облачаясь в нижнее бельё и халат. И тут же вскрикнула от испуга, когда весь дом пронзила резким, громким, пугающим звуком, словно рыкнул огромный монстр, вырвавшийся из преисподней. «Полина», — ворвавшийся в ванную Сэм, облачённый в чёрную майку и брюки, схватил меня в охапку и успокаивающе прижал к себе. За ним тут же подскочили Даниэль, Тим, Энди и даже Майк. «Простите, госпожа, то есть Полина, мы не хотели вас... тебя напугать», сбивчиво тараторил управляющий. «Хайнес и Фил чинят водопровод, и из труб выходит воздух. Скоро всё наладится, из кранов будет литься чистая вода», заверил он меня. «Замечательно», — кивнула я, успокаиваясь. «Завтракать будете в своих покоях или в трапезной», — уточнил Майк. «Лучше здесь, в спальне», — ответила я. Мягко высвободившись из объятий Сэма, я вышла из ванной в комнату. Все последовали за мной. «Хорошо», — поклонился мне управляющий. «Полина», — вдруг замялся он, — «как ты себя чувствуешь? Может, нужен лекарь или какие-нибудь лекарства?» Я смущенно прикусила губу, перехватив его взгляд, направленный на кровать, где четко были видны вмятины от трех тел. «Нет, спасибо, Майк», — мотнула я головой, чувствуя, как щеки заливает предательская краска. «Ты довольна своими гаремниками?» Мулат кинул подозрительный взгляд на притихших парней. «Всё отлично, правда». Искренне заверила я его, и Майк удалился, чтобы отдать распоряжение насчёт завтрака. «Сильно испугалась», — сочувственно спросил меня Тим. «Да, этот звук был очень внезапным», — призналась я. «Кстати, о неожиданностях. Каким попутным ветром вас ночью занесло в мою кровать?» «Да, мы сами толком не поняли», — Сэм озадаченно почесал макушку. «Заснули в своих кроватях, как примерные рабы. А проснулись?» «Уже у тебя в ногах, в шубах. Мистика. Снова вырубились. Вот и всё». «Это было невозможно контролировать. Наших барсов слишком сильно тянет к тебе», растерянно пояснил Тим. «Твоя кровать огромная, места много, мы оба лежали очень смирно и тихо, никому не мешая. Даже когда мне прилетело пяткой в нос, я не пикнул», отметил Сэм. «Пинай насколько угодно, только не прогоняй», умоляюще попросил Тимей. «И что мне с этими меховушками делать?» «Всегда сложно прогнать котика с кровати. Во-первых, жалко эту пушистую морду. Во-вторых, она всё равно на кровать просочится. А этих двух котяр ей подавно». «Мне надо подумать», — тяжело вздохнула я. Завтрак прошёл в спокойной, уютной атмосфере. Майк тоже составил нам компанию. Мы наслаждались едой и обсуждали, какие вещи нужно купить сегодня на рынке. Плюс ещё пятерых телохранителей из неправильных рабов. Ибо окружать себя роботами не хотелось. Разве что потом с помощью родни сжечь их микрочипы, вживлённые под череп. Все мужчины за столом очень трогательно за мной ухаживали, пытаясь предугадать и выполнить любое моё желание. Это было невероятно приятно, и я совершенно расслабилась в такой комфортной обстановке. К сожалению, идиллия закончилась ровно в тот момент, когда один из моих рабов сообщил, что в наш особняк прибыла с визитом Виола Этери. «С утра пораньше», — удивился Майк. «Интересно, какую сумму она предложит, чтобы вернуть свой родовой браслет?» — хмыкнул Сэм. «Требуй у неё денег побольше, Полина», — дал совет Тим. «Эта дамочка не обеднеет», — поморщился он, явно вспоминая своё пребывание с братом в поместье Этери. Или то, как Виола покупала их с Сэмом в Центре перевоспитания, а потом подарила своей дочке. «Вы оба сидите здесь и не высовываетесь. Ясно?» — строго посмотрела я на близнецов. Те понятливо кивнули. а меня внутри кольнуло предчувствие, что встреча с Виолой будет не такой простой, как бы мне хотелось. С помощью Энди и Майка я выбрала в шкафу и облачилась в одно из платьев, нежно-голубое, длинное, плотное и в то же время изящное, в котором почувствовала себя принцессой. Даниэль быстро причесал и красиво уложил мои волосы, скрепив несколько прядей на затылке серебристой заколкой и оставив остальные локоны струиться по плечам. а Тим и Сэм подобрали мне подходящую наряду обувь, удобные туфли такого же цвета, как и заколка. Благодаря такой команде, действующей дружно, слаженно и очень быстро, я была готова встретить незваную гостью уже через пять минут. По крайней мере, внешне, а внутренне меня лихорадило от волнения, которое я пыталась скрыть. «Всё будет хорошо, Полина», — Даниэль ободряюще сжал мою ладонь, передавая мне частичку своей уверенности и силы. «Мне идти с вами?» — нерешительно спросил Энди. его синяку на виске позавидовала бы хохлома. «Да», — кивнула я, направляясь к выходу. Даниэль, Энди и Майк последовали за мной. гости обнаружилась не в доме, а на улице, обводящая орлиным взором моё поместье и всё, что вокруг. За спиной этой хрупкой блондинки лет сорока, облачённой в красное атласное платье, застыли два смуглых покорных шкафа, её телохранители, и ещё один мужчина стоял на коленях. По красным разводам на ногах было видно, что этого раба, как и Тима с эмом на рынке, заставили передвигаться в такой позе, стирая кожу до мяса. Душу кольнула острая жалость. Теперь мне было понятно, откуда такие замашки у Дарины. Девица берёт пример по воспитанию рабов со своей мамаши. Голова этого брюнета была опущена, и я не видела его лица, но он явно был неправильным рабом. От всей его фигуры веяло протестом, начиная с вздымающейся в тяжёлом дыхании груди и сжатых кулаков и заканчивая растрёпанной прической, добавлявшей ему брутальности. Может, получится забрать его себе? Виола жёстко натянула поводок, прицепленный к его ошейнику. Видимо, под этим рабским атрибутом были острые шипы, потому что по шее бунтаря из-под кожаной полоски засочилась кровь. Но мужчина даже не шелохнулся. «А вы и правда красивы?» Пристально уставилась на меня эта садистка. «Едва я подошла». «Я думала, что Дарина преувеличивает, но теперь вижу, что нет. Вы на самом деле прелесть как хороши». Окинула она меня оценивающим взором, как товар на рынке. Её черты лица не были уродливыми, но в них улавливалось что-то хищное из-за узкого с небольшой горбинкой носа, тонких губ, но главное — из-за цепкого взгляда близко посаженных голубых глаз. «Благодарю», — лаконично отозвалась я с лёгким кивком. «Перед такими, как эта дамочка, нельзя показывать слабину». Она поняла, что я не стану лебезить перед ней, рассыпаться в приветствиях и заверениях. Какая-то большая честь для меня лицезреть её аристократическое лицо в моей захолустной усадьбе. Я госпожа Виола Этери, ваша соседка. Моё поместье в пяти километрах от вашего. Добро пожаловать на Тимиран, госпожа Полина Князева. «Вам очень повезло», — заявила она, переключая внимание на рабов рядом со мной. Энди успешно изображал забитого покорного страдальца. Даниэль застыл, как снеговик на поляне, замороженный и правильный. А Майк спокойно стоял за моей спиной. Я не видела его, но ощущала исходящие от мулата клюиды поддержки. «Спасибо, госпожа Этери, я тоже так думаю», — натянула я на лицо любезную маску. «Ваше поместье не в лучшем виде, но всё можно исправить», — отметила она. «Полагаю, первым делом вы отремонтируете барак и конюшню?» «Конюшню, да, барак нет». Спокойно ответила я, и в голубых глазах собеседницы мелькнуло удивление. «Да, в вашем решении есть резон. Погода стоит тёплая, и рабы могут спокойно ночевать даже в такой развалюхе. Не замёрзнут, лишь бы крыша на них не обрушилась», — хмыкнула она. «Не думаю, что эти рыхлые доски смогут кого-то покалечить», — криво усмехнулась я. «И то верно». Смех блондинки прозвучал, как нежный колокольчик. «Вижу, вы уже приступили к воспитанию своих рабов». Виола кивнула на яркий синяк на лице Энди. «Наказывайте их». «Да», — я сделала честные глаза. Интуиция подсказывала, что эта дамочка чует ложь за версту, как гончая на охоте. Но я же и в самом деле наказывала Энди Сэмом. Запрещала им из комнаты выходить. Поэтому мой ответ был чистой правдой. И не моя вина, что Виола поняла его по-своему. Впрочем, как и её раб-бунтарь, стоявший на окровавленных коленях. Мужчина неожиданно поднял голову и пристально посмотрел мне в лицо. с огненной ненавистью в васильковых глазах. И у меня в этот момент в душе всё перевернулось, не из-за тихой ярости, бушевавшей в его взгляде, а в целом от него. Никогда не испытывала ничего подобного. Да, бывало, залипала на красивых мужских лицах. Один Даниэль чего стоит. Но здесь было что-то за пределами моего понимания. Никогда не верила в любовь с первого взгляда, а тут будто бы внутренности прокрутили через мясорубку и вставили обратно, и по венам пустили огонь. Мучительно больно было видеть в его глазах презрение. Но я не могла включить сейчас белую пушистость. Виола Этери сотрёт меня в порошок. «Похвально!» — одобрила мои воспитательные методы, эта блондинистая Мегера. «Вас переместили в этот мир за секунду до смерти?» — спросила она. «Ну да, только если на кондитерскую упал метеорит». «Не знаю», — пожал я плечами. «Господин фаленти сказал, что в моём случае произошёл сбой системы или что-то вроде того». «Как интересно», — отпустила реплику блондинка. В её глазах сверкнуло любопытство. «Только купила торт и пару пирожных в кондитерской, как оказалось здесь, на темиране пояснила я. «Ах да, торт!» — с досадой скривилась Виола и в очередной раз дёрнула рабский поводок, не в силах скрыть раздражение. Струйка крови на шее невольника потекла ещё сильнее, а в моей груди полыхнуло возмущение. Никогда не привыкну к такой жестокости. Полагаю, вы уже догадались о цели моего визита. Я молча кивнула. Порой кажется, что твой ребёнок уже ничем не может тебя удивить. Никакой выходкой, но стоит только расслабиться, как получаешь очередной удар по голове. Помрачнела блондинка. Когда у вас будут собственные дети, вы и сами через это пройдёте. «Всё может быть», — сдержанно отозвалась я. Сколько вы хотите за браслет? Перешла на сразу к делу.